Глава двадцать четвертая. Генерал Сержен Даркин. Внезапно дверь комнаты без стука открылась, и на пороге появилась высокая, статная, очень красивая, хоть уже и не молодая женщина. Она окинула всех цепким взглядом и тут же закрыла дверь перед носом любопытной прислуги и даже задвинула щеколду. Мартина дернулась, открыла глаза, увидела приближавшуюся женщину и побледнела, как полотно, но руку не убрала. Лишь свечение под ней словно выцвело, но не пропало совсем. Что с ней? Требовательно спросила настоятельница храма. Мартина сглотнула и помертвевшим голосом рассказала почти то же, что и генералу, только добавила: Эмма уже не умрет. Девушка и в самом деле уже дышала ровнее, а жар значительно упал. Но если не продолжить лечение, она никогда не сможет иметь детей. Жрица вздрогнула и перевела взгляд на Сержа. А потом внезапно скинула обувь и, не чинясь, залезла на постель девушки. Села около нее на колени и положила руку поверх руки знахарки. Свечение вспыхнуло с новой силой, и у генерала чуть глаза на лоб не полезли. В голове пронеслась куча мыслей, взметнулись, как ил на мелководье под поступью человека, и осели. Только последнее отчетливо отпечаталась в мозгу. Так вот от кого я унаследовал те самые крохи силы, о которых сказала знахарка. А потом все внезапно закончилось. Женщину убрали руки и облегченно выдохнули. По телу Эммы прошел озноб. Она повернулась на бок, подтянула колени к груди и задышала легко и ровно. Не веря собственным глазам, Серж протянул руку и провел по волосам девушки. Только тут он обратил внимание. Что они были такими мокрыми, будто она только что принимала ванну. Он оглядел ее более внимательно и понял, что ее платье промокло насквозь. Не переживай, сейчас мы ей поможем. Сказала жрица, слезла с постели и поманила его в дальний угол комнаты, желая поговорить. Серж еще раз оглядел умиротворенно спящую Эмму и нерешительно отпустил ее руку. Посмотрел на уставшую осунувшуюся Мартину, Которая чуть прикрыла глаза, показывая, что все в порядке он может идти, и подошел к матери. Она, здорова! Настоятельница вздохнула и ненадолго опустила взгляд. Почти. Зелье успело нанести вред, но с ее способностями она за год должна восстановиться. Но раньше дети у вас не получится. Год, да. И это оптимистичный прогноз. «Может повернуться по-всякому, но она колдунья, должна справиться». «Колдунья?» «Сейчас генерал ощущал себя дураком и не понимал, как относиться ко всему услышанному». «Да, пока неинициированная и очень слабая. Именно таких мы чаще всего берем в храм и воспитываем из них жриц богини Лимы. Но это помогло ее организму сразу и остро отреагировать на чужое колдовство». Именно поэтому девочке было так плохо. Колдунья, заклявшая ее довольно сильная. Но Серж нахмурился, ощущая, как все в его жизни переворачивается с ног на голову. «А как же те колдуньи, которых сжигают?» «Они творят зло, используют силу богини во вред людям. Такие, как они сделали колдуньи-изгоями, хороших колдуний, которые помогают людям». Им приходится прятаться и скрывать свой дар. Но именно таких, как мы, и встречаем в храме с распростертыми объятиями и спасаем. Ты же и сам знаешь, что наши жрицы — лучшие лекари. Но мы не можем себе позволить, чтобы люди узнали истинное происхождение нашей силы, потому и применяем свой дар в основном для создания снадобий, которые продает храм. Серж перевел взгляд на Мартину и Эмму, подумав, почему же они до сих пор не стали жрицами, если его матери известно о них. Но когда он подумал о том, что Эмма уйдет в храм и навсегда будет для него потеряна, сердце заныло. Словно прочитав его мысли, настоятельница слабо улыбнулась. «Мы никогда не заставляем колдуней примкнуть к нам против их воли. В храме ищут защиты, туда приходят в минуты отчаяния за спокойствием, и не желают другой жизни. А они? Она тоже посмотрела на Эмму и Мартину. «Им еще рано в храм. Я бы тоже туда не ушла, будь старый король не так упорен в желании заполучить меня в свою постель. Он сделал все, чтобы твоего отца не стало, и я ни за что не стала бы его любовницей». В лицо женщина закаменело. Воспоминания до сих пор причиняли ей боль. И я не могла позволить, чтобы он использовал тебя, чтобы надавить на меня. Храм стал моим убежищем и спасением. И я ни о чем не жалею. А им? Она снова посмотрела на девушек. Им еще жить в миру. Генерал смотрел на мать, осознавая ее внезапную откровенность. А ведь поначалу он на нее злился из-за ухода, не понимал, а она не признавалась уже и старый король умер а она все равно молчала со временем серж принял ее выбор но не понял сейчас же все встало на места он перевел взгляд на эмму колдунья она колдунья как и его мать и она как минимум год не сможет иметь детей а сможет ли вообще тоже не совсем понятно все-таки он совсем не разбирался во всех этих колдовских штучках Богини. Осознать все это в одночасье оказалось не так просто. Сын, иди отдохни. Дальше мы справимся сами. Мать с сочувствием погладила его по плечу. Дальше только тебе решать, как быть и что делать. Эмма умная девочка. Она уверенно примет любое твое решение, даже если ты не захочешь на ней жениться или решишь отложить свадьбу, пока она не поправится. Не сказать, что такие мысли не проносились в голове генерала. Все-таки, как прирожденный стратег, он рассматривал самые разные развитие событий, но именно они бесили и вышибали почву из-под ног. Его начала одолевать мрачная, неукротимая злость. Не на мать нет, а на обстоятельства, на уроды, которые сотворили такое с Эммой, на колдовство, которое оказалось не таким уж далеким, как он все время считал, на общественное мнение на свои собственные внутренние установки, взращенные в нем с детства, на весь этот грёбаный мир. И чтобы не выплеснуть эту злость на ни в чем не повинных женщин, он до боли сцепил зубы и быстрым шагом вышел из комнаты. Ему нужно все обдумать и остыть.